Глава 59. Вскоре Нора вошла в ритм восхождения, делая одно движение за раз, затем останавливаясь и дожидаясь остальных. Постепенно склон стал не таким отвесным, и, наконец, Нора перелезла через край и очутилась на горизонтальной поверхности. Скип вполз следом и перекатился на спину. «Ну и подъемчик», — отдуваясь, — выговорил он. «Нам нужна цель», — объявила Кори. Бежать неведомо куда плохой план. Ближайший город Сан-Антонио, сказала Нора, но до него не меньше сорока миль. Разговаривать можно и на ходу, пропыхтел скип, поднимаясь на ноги. Они пустились в путь вдоль края обрыва. Дорога поворачивала на север, уводя их в горы, возвышавшиеся над ними будто черные лезвия пил. Генерал вот-вот бросит на наши поиски все силы, произнесла Кори. Долго прятаться не удастся, даже в горах. Надо придумать план. Согласен, кивнул скип, но какой? Все молчали. Пока единственный их план не останавливаться, подумала Нора. 40 миль до Сан-Антонио? И пытаться не стоит. Чтобы туда попасть, нужно пешком пересечь харнаду дель муэрто одну из самых беспощадных пустынь страны. Без воды беглецам далеко не уйти, к тому же им вдогонку отправлены дроны. Но другого пути не было. Они продвигались вперед настолько быстро, насколько позволяла темнота. Через четверть часа Нора обернулась и заметила, что вдалеке показались огни. «Видите?» — спросила она. «Давайте спустимся в ближайшую долину», — предложил Скип. Он устремился вниз по склону, и женщины последовали за ним, стараясь не оступиться на каменистой осыпи. Они спустились к песчаному дну иссохшего русла, вдоль которого рос колючий кустарник. Скип развернулся и зашагал вниз по течению. «Мы сейчас недалеко от бывшего ранчо Гоуэров», — заметила Нора. «Может, спрячемся там?» — предложила Кори, но тут же ответила сама себе. «Нет, на ранчо нас быстро найдут». Нора снова оглянулась. Огни горели примерно в полумиле от них. «Нам от них не убежать в отчаянии», — сказала Кори. «Останавливаться нельзя», — ответил скип, — «постараемся сбить их со следа, иначе нам крышка». Узкая долина расширилась, превратившись в небольшую равнину, усеянную холмами и грудами камней. Позади снова появились огни. Внезапно Нора услышала резкий звук, это был выстрел из винтовки. Беглецы кинулись на траву. Вокруг них свистели и ударялись о камень пули. У этих сволочей приборы ночного видения, догадалась Кори. Она вскочила и побежала, пригибаясь, Нора и скип последовали ее примеру. Снова засвистели пули, однако расстояние было слишком велико для прицельной стрельбы. Через секунду задыхающиеся от быстрого бега беглецы укрылись за холмом. Нора подняла голову. Ночь была безлунной, и вдали от городских огней небо сверкало звездами. Под ними раскинулась... Хорнадо-дель-Муэрто, сверху напоминавшая Чернильное море. Только в стороне у основания гор сверкала маленькая россыпь огоньков. «Смотрите, что это там?» — спросила Нора, указывая на огоньки. «Наверное, какой-нибудь аванпост», — ответил Скип. «Аванпост», — повторила Нора, — «здесь, в самом конце горной цепи Сьерра-Оскура? По-моему, это пик Абахо. Даже по меркам базы Уайт-Сенс это полная глушь. Что здесь охранять?» Кори уставилась на Нору. «Погоди секунду, что ты сказала?» Нора озадачно нахмурилась. «Ты о чем?» «Ну-ка, повтори название, скорее». «Сьера, Скоро, Пикабахо». «Точно, помнишь, я тебе рассказывала, как познакомилась в баре с флотским офицером?» «Да», кивнула Нора. «Он сказал, что работает на небольшой радиостанции на территории базы Уайтсенс, к западу от Пикабахо» нора прищурилась, вглядываясь в темную массу гор. Тогда это, наверное, и есть та самая радиостанция. «Зачем морякам радиостанция в пустыне?» – удивился Скип. «Они используют ее для связи с атомными подлодками. Если я ничего не путаю, он называл эту радиостанцию низкочастотной. Радиоволны проходят сквозь всю Землю и достигают подводных лодок даже на другом конце света». «Круто!» – заметил Скип. «Век живи, век учись». «Значит, туда мы и отправимся», объявила Кори, приготовившись пуститься бегом. «И какой нам от этого прок?» спросила Нора. «Хочешь добровольно сдаться?» эта территория флота на сухопутной базе», пояснила Кори. «С местными военными они не ладят. Доберемся до радиостанции и расскажем им про темные делишки генерала». Нора покачала головой. «Да уж, конечно. Думаешь... «Моряки поверят нам, а не генералу Магурку, командиру базы». «У тебя есть идея получше?» Скип вмешался в разговор. «Послушайте, выбора у нас нет. Пойдем на радиостанцию, попытаемся объяснить, что случилось. Рискнем. Все лучше, чем быть расстрелянными дроном посреди пустыни». «Согласно», — кивнула Кори. Нора пожала плечами, признавая, что лучше воспользоваться этим шансом, чем убегать, будто зверь от охотников. Конечно, при условии, что они сумеют добраться до этих огоньков. «Вперед!» — сказала Кори. Они побежали к ущельям, спускающимся по склону, и вышли на каменистое поле, представлявшее собой сложное переплетение алювиальных отложений и каналов. Продвижение беглецов замедлилось, зато на подобной местности заметить их было трудно. Нора оглянулась, огоньки скрылись из виду. Кори и Скип продолжали шагать впереди, прокладывая кружной путь на север. Внезапно Скип остановился. «Слышите?» – прошептал он. С юга доносилось едва различимое жужжание, как будто вдалеке кто-то включил газонокосилку или даже несколько. «Дроны», – произнес Скип. Все трое стали оглядываться по сторонам, но укрыться было негде. Вокруг только редкая поросль и камни. Между тем жужжание становилось громче. «Низко летят», — заметил Скип, — «нас точно засекут». С южной стороны показалось несколько черных силуэтов, медленно пересекающих ночное небо. Двигаясь без огней, они становились видимыми только потому, что заслоняли звезды. При одном взгляде на дроны у Норы пересохло в горле. «Прижмитесь к скале», — велел Скип. «Так они и сделали». Дроны низко пролетели у них над головой, сначала казалось, что они продолжают лететь дальше тем же курсом, но вдруг шум их двигателей зазвучал по-другому, и они начали разворачиваться. «Заметили», — выдохнул скип, — «бежим!» Спотыкаясь, они кинулись вперед по камням, петляя, чтобы оторваться от погони, однако дроны не отставали. Темнотура рассекла вспышка, а потом раздался низкий свистящий звук. «Ложись!» — прокричал скип. Нора бросилась на землю рядом с высоким валуном и прижалась к его основанию. После второй яркой вспышки раздался мощный рев, от которого заложило в ушах. В камне полетела шарапнель. «Бежим!» — прокричал скип. Они вскочили и, не разбирая дороги, кинулись через темное поле по камням. Между тем оставшиеся дроны снова скрылись за холмами но по звуку Нора определила, что они разворачиваются для нового маневра. Они обогнули холм, и внезапно перед ними в темной низине выросла ранчо Гоуэров. «Вот дерьмо!» — выругалась Кори. «Мы здесь как на ладони!» «Горячий ключ!» — вдруг закричал Скип и повернулся к Норе. «Ты говорила, что он течет по склону над ранчо!» Нора взглянула на высокие тополя, за которыми, по словам генерала, скрывался родник. Дроны снова медленно приближались, скользя низко над землей. Нора попыталась возражать, но Скип и Кори уже карабкались по склону к деревьям. Они вошли в рощу, где прямо из скалы вытекал дымящийся ручей, обрамленный слоем известкового туфа. Ручей впадал в пруд, явно созданный руками человека. Над водой поднимались струйки горячего пара. «Ныряем», — приказал Скип. «Что?» — начала было Нора, однако брат выругался, схватил ее за руку и затащил в горячую воду. «Ложись, Велелон!» Термальная вода заключила Нору в жаркие объятия. Над поверхностью осталась только голова, дроны с противным жужжанием пролетели над прудом и продолжили полет. «Не спешите, надо выждать!» — вполголоса предупредил Скип. «Дроны еще раз пролетели мимо, на этот раз дальше, потом снова». С каждым разом они расширяли район поисков. «У них тепловизионные камеры», — пояснил Скип. «В такой жаре им нас не различить». Дроны полетели дальше, на этот раз, направляясь на запад, и вскоре шум их двигателей стих вдалеке. «Оторвались с облегчением», — выдохнул Скип. «Пойдемте скорее, пока они снова не прилетели». Вынырнув из горячего пруда, над которым в холодном осеннем воздухе поднимался пар, Они трусцой припустили на север, стараясь затеряться в запутанном лабиринте предгорий и высохших русел. Чтобы добраться до горячего ключа, они резко повернули в другую сторону, и похоже, что солдаты тоже их потеряли. Беглецы поднялись на следующий гребень и стали спускаться с другой стороны, при этом Нора сильно поцарапала руки. Очутившись внизу, они бегом кинулись через ущелье, вскоре превратившееся в лабиринты из каньонов с крутыми стенами, на дне которых пришлось прокладывать себе путь среди многочисленных валунов и русел. Кори теперь лидировала, и на каждом повороте она выбирала самый трудный путь, но всегда двигалась в направлении полярной звезды. Пробираться в темноте среди камней и поваленных деревьев, колючих кустов и осыпей было невероятно трудно. Нора не припоминала, чтобы ей хоть раз приходилось преодолевать такой изнурительный маршрут. По временам эта кошмарная местность и вовсе становилась почти непроходимой. Но если тяжело им, не легче придется и их преследователям. Для тех, кому нужно скрыться от погони, это природная полоса препятствий то, что надо. Час спустя исцарапанная до крови и безумно уставшая кори наконец остановилась нора мутила от изнеможения, она чувствовала себя совершенно разбитой. Единственное, что гнало их вперед, приток адреналина. «Похоже, теперь мы от них оторвались основательно», — заметил Скип. «На всякий случай не будем обольщаться», — возразила Кори. «Сейчас мы должны находиться к востоку от радиостанции», — сказала Нора. «Давайте повернем на запад, спустимся с гор и пойдем прямиком к нашей цели». «Будем надеяться, что успеем добежать, пока нас не засекут и не остановят». Она понимала, что ни у нее, ни у остальных больше нет сил путать следы на этой труднопроходимой местности. «А если они уже знают, что мы направляемся туда?» — спросила Кори. Скип покачал головой. «У нас нет выбора. В полном смысле слова». Две минуты спустя после короткого отдыха они зашагали по узкому ущелью, заросшему можжевельником. Еще полчаса они продирались сквозь кусты, и вот после череды бесконечных русел и ущелий впереди, наконец, показались травянистые склоны холмов. Всего лишь в полумиле от беглецов на равнине сияли огни флотской радиостанции. «Кажется, все тихо», — сказал Скип. Рискнув выйти на равнину, Они оставались без укрытия. Вокруг была плоская и невыразительная пустыня, усеянная криозотовыми кустами, редкими зарослями травы и низкими, раскидистыми опунциями. «Я еле переставляю ноги», — простонала Кори. «Ничего не поделаешь», — ответил Скип. Они пустились бегом, но вскоре перешли на вялую рысцу. У Норы горели легкие, ее мучила тошнота. И вдруг впереди снова раздался звук газонокосилок. «Бегите, не останавливаясь», — велел скип. «Возле флотской станции стрелять не станут». Нора была так измучена и напугана, что едва могла думать. Они шли вперед, спотыкаясь о низкие кусты. Жужжание стало громче, и опять у них над головой пролетели черные силуэты, напоминающие морских скатов, но ни один не выстрелил. Дроны повернули обратно. Впереди возвышалась радиостанция, скопление низких уродливых бетонных конструкций у подножия группы телекоммуникационных башен. С одной стороны, над огромной территорией протянулась паутина из проводов на низких столбах, видимо, от них работали антенны. Дроны начали описывать над беглецами сужающиеся круги. Сквозь собственное тяжелое дыхание и бешеный стук сердца нора различила глухой шум лопастей. Над горами поднялся ярко освещенный вертолет. У подножия гор запрыгали лучи фонарей, и вот показались преследующие их солдаты, которые сразу устремились в погоню. Трое беглецов добрались до ограды, окружающей поле с антеннами и побежали вдоль нее в сторону зданий. Между тем вертолет быстро приближался к посадочной зоне перед станцией. Нора даже не сомневалась, что внутри сидят генерал и лейтенант Вудбридж. Нужно их опередить. Наконец они добрались до ближайшего здания. Сквозь маленькое оконце струился свет, и Нора разглядела внутри несколько человек, сидевших за столом. Беглецы остановились в нерешительности, глядя, как вертолет заходит на посадку. Неожиданно Скип схватил массивный камень и ударил им в окно. Раздался громкий звон стекла. «Что ты творишь?» — закричала Кори. «А сама как думаешь? Стараюсь, чтобы нас арестовали». Разговаривать было некогда. Дверь распахнулась, и вышли несколько моряков. Они сразу нацелили на беглецов пистолеты. Скип поднял руки. «Не стреляйте, мы безоружны! Лежать лицом в землю, руки за голову!» Но Ракорий Скип подчинились и их моментально окружили. Подбежал офицер в форме командора. «Что происходит?» — закричал он. «Кто эти люди?» «Они незаконно вторглись на нашу территорию, сэр». Это надо же было в такой глушь забраться, он опустил взгляд на Нору, Скипа и Кори. Вы кто? Кори ответила. Специальный агент Карина свенсон Федеральное бюро расследований. Что, вы с ФБР? Предъявите удостоверение. С собой у меня его нет, сэр. Они разбили окно камнем, сэр, сообщил один из моряков. Только этого не хватало. «Опять противники ядерного оружия активизировались. Вот уж не ожидал, что вы притащитесь в такую даль!» Офицер вздохнул с досадой. «Обыскать их!» Всех троих быстро прохлопали и, не найдя оружие, поставили на ноги. «Вы арестованы!» — объявил офицер. «Главный старшина заковать их в наручники!» «Есть, сэр!» Их руки оказались скованы за спиной. Нора увидела, как вертолет, поднимает тучи пыли, садиться на площадку в нескольких сотнях ярдов от них. «На связи генерал Магург, сэр», — объявил один из моряков и подал своему командиру рацию. Тот молча слушал какое-то время, потом коротко ответил и отдал рацию моряку. «Ведите их внутрь», — приказал он. «Будем ждать генерала».